«Этот черный пустырь в плодородные земли, тогда клану Будда будет очень сложно не начать развиваться!» Джао увидел возбужденный взгляд Марины и усмехнулся. «Да, бабушка Марина, это также та сила, которую я получил, но я могу превратить только 10 акров земли в день». «Поэтому, пожалуйста, после обеда отправь рабов измерить землю!» Мэрине взволнованно кивнула. «Да, мастер, я немедленно пойду и все устрою!» Сказав это, Мэрине собиралась уйти, но Джао остановила ее. «Бабушка Мэрине, нет необходимости спешить. Просто помните, что нельзя позволить посторонним узнать о моей способности».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 Мэг была простой молодой девушкой, а вокруг нее все неожиданно начало рушиться, да так, что она была не в состоянии на своих собственных ногах держаться. Если бы не бабушка, то она не знала бы, как долго смогла бы это выдерживать, прежде чем покончила с собой. Но потом, в этой земле смерти, Адам проснулся,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 Когда Адам увидел, что она смотрит на него, то она отвернулась с виноватым выражением. Неосознанно странное чувство шевельнулось в ее сердце. Мэрине не обратила внимания на изменения в Мэг и после разговора с Джао сразу пошла на кухню, а Мэг, покраснев и глядя вниз, быстренько пошла вслед за ней.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 Затем Мэрине посмотрела на Джао, дабы действительно убедиться, что он был в состоянии улучшить землю. Увидев 10 соток, Джао замер. Когда он был в его пространственной ферме, то имел полный контроль над ней. Все, что ему нужно было, так это рассчитать соотношение пространственной земли и воды, дать команду